Глава седьмая. «Говори меньше, чем знаешь». Эйс мерил шагами незнакомую комнату и пытался понять, сколько же ему лет. На вид и по ощущениям не меньше пятнадцати. Но еще вчера ему было всего двенадцать. Эйс бил себя по щекам, щипал кожу, даже головой о стену ударился, но никак не мог прийти в себя. Ему казалось, что всё это плохой сон. Однако многочисленные синяки и ушибы, которые он сам себе оставил, доказывали обратное. По истечении двух часов, которые Эйс потратил на бормотание ругательств и попытки вернуть всё в норму, он так и не смог чего-то добиться. Долгое время никто к нему не заходил. Дверь не была заперта снаружи, в комнате не было камер. Эйс облазил все уголки, пытаясь найти хоть какое-то средство слежения. Но он всё равно не стремился покидать комнату. Ничего, кроме книг на незнакомом языке, пустого шкафа для одежды, кувшина с водой и стакана и многочисленных баночек со склянками, в которых была разноцветная жидкость, Эйс не обнаружил. «Стоп!» — остановил он себя, вновь повернувшись к столу. «Этого раньше не было». После пробуждения он изучил комнату вдоль и поперек, не забыл и про небольшую библиотеку, куда вела дверь слева от кровати. Но никаких баночек и склянок на столе раньше не было. Эйс, выждав несколько секунд, приблизился к столу и осторожно взял в руки первую попавшуюся баночку из прозрачного стекла с темно-зеленой субстанцией внутри. «Руки прочь!» Эйс в ужасе закричал, отбросил баночку и отскочил в сторону. Баночка должна была упасть на пол и разбиться. Но вместо этого застыла в воздухе, будто подхваченная невидимой рукой. В дверях комнаты, подняв вверх ладонь, стояла девушка и во все глаза пялилась на Эйса. «Ты чего удумал?» — возмущенно спросила она, медленно опуская ладонь. Баночка, перевернувшись, подлетела к поверхности стола и бесшумно вернулась на место. «Я тут ему помогать собралась, а он головой ударился!» Эйс так и не нашел чего-то, что помогло бы ему отразить нападение, хотя девушка, вообще-то, выглядела довольно безобидной. Ростом она была примерно с Пайпер, или даже чуть ниже, с длинными темными волосами и зелеными глазами. Девушка одернула рука в клетчатой рубашке, под которой виднелась темная футболка, в тон таким же джинсам, и критически оглядела Эйса. Тяжелые на вид ботинки не издали ни звука, когда девушка подошла ближе. Эйс был готов поклясться, что окончательно сошел с ума. Глаза девушки, на мгновение вспыхнувшие ярким зеленым светом, потускнели до темно-изумрудного цвета. Эйс ощутил острое желание спрятаться куда-нибудь, но не мог даже пошевелиться. «Отлично!» — спустя несколько секунд напряженного молчания произнесла девушка. «Вижу, что тебе уже лучше. Но, может, болит что-нибудь? Только не вздумай лгать мне. Себе же хуже сделаешь». «Э-э-э... Марселин!» представилась девушка. «Пришла, чтобы проверить тебя. Ничего не вспоминаешь?» «Только то, что было вчера. Чудовище и люди, что их контролировали», — подумал Эйс. «Полагаю, ты еще не привык к произошедшим изменениям», — как ни в чем не бывало, — продолжила Марселин. Она подошла к столу и, не обращая внимания на настороженный взгляд Эйса, Принялась изучать склянки, изредка поглядывая на лежавшие рядом книги. «Скажу честно, я с такой аномалией раньше не встречалась. Вернее, это и не аномалия вовсе. Скорее, подарок или услуга. Учитывая, что вызвало в тебе такие изменения... «Ты вообще кто?» — выпалил Эйс, перебив ее». Собственное тело, неожиданно изменившееся, до сих пор казалось чужим. Эйс не считал это ни подарком, ни услугой. Это было самой настоящей аномалией, почему-то произошедшей именно с ним. И хотя Эйс хотел разобраться в том, что происходит, и понять, как и почему он вдруг так сильно изменился, он не был готов с первой же минуты доверять незнакомой девушке. «Сказала же, я Марселин», — со вздохом ответила девушка, поворачиваясь к нему. «И я здесь, чтобы помочь тебе». Твое «я Марселин» не слишком информативно», — проворчал Эйс. «Меня интересует не имя, а то, кем ты являешься». «Я маг», — невозмутимо уточнила Марселин. «Причём отличный и многопрофильный». но чаще всего выполняю роль целителя. «Маг?» — оторопело переспросил Эйс. «Типа из другого мира? Того самого?» «Я из этого мира», — немного помолчав, ответила Марселин. «И не говори того самого, а то оскорбишь еще кого-нибудь». «Ничего не понимаю». «И не торопись понимать». Марселин продолжила разглядывать предметы на столе. «Потребуется время, чтобы понять и принять то, что произошло. С тем, чтобы объяснить тебе устройство миров, можно подождать, а вот с тем, что произошло с твоим телом, ждать нельзя. «Сними футболку и ляг на спину, чтобы я начала осмотр», — добавила она несколько секунд спустя. «Я ничего не буду делать, пока не узнаю, где мои дядя и сестра». «Ладно», — легко согласилась девушка, пожав плечами. Она закрыла глаза и нахмурилась, но спустя несколько мгновений вновь посмотрела на Эйса и сказала, «Джонатан будет здесь через минуту». Марселин указала в сторону шкафа, на что Эйс отрицательно покачал головой. «Хотя бы штаны переодень», сказала девушка, сверкнув глазами. «На первое время мы одолжили одежду Фройтера, которая тут оставалась. Тебе она должна подойти. Штаны, кстати, пижамные, мягкие и удобные. Как раз твой размерчик». «Я не буду ничего делать, пока не придет дядя Джон». Эйс не понимал, откуда у него такое упрямство, но не хотел отступать, Часть его бунтовала, желая немедленно получить ответы и убраться отсюда как можно дальше. А другая, видевшая чудовищ контролировавших их людей и тех, кто боролся с ними с помощью меча, лука и врукопашную, отрицала любое желание сбежать. Эта же часть неустанно твердила ему, что он видел свою сестру, изменившуюся до неузнаваемости, с золотым блеском в глазах и ярким светом, вырывавшимся прямо из ее ладоней и разящим чудовищ, которые замертво падали, стоило им соприкоснуться со светом. Такое не могло происходить в нормальном мире. В нормальном мире нет чудовищ, людей, расхаживающих с рыцарскими мечами наперевес, и героев, которые голыми руками противостоят чудовищам, демонстрируя невероятную силу. В нормальном мире нет магов, как себя назвала Марселин, и никто не может заставить вещь парить в воздухе одним своим желанием. В нормальном мире. Дядя Джон выглядел ничуть не изменившимся. Всё то же обеспокоенное лицо, как вчера, когда он спрятал его за своей спиной, не позволяя броситься вперёд, хотя Эйси не собирался этого делать. Чёрная футболка и штаны были мятыми, но дядя Джон, казалось, совсем этого не замечал и продолжал держаться с привычной для себя уверенностью. Взгляд его карих глаз был совершенно спокойным, но ровно до того момента, пока он не остановился на Эйсе. «Какого?» «Не ругайся при детях!» перебила его Марселин. «Какого чёрта?» — всё же закончил дядя Джон, прислонившись спиной к дверному косяку. «Что ты с ним сделала?» «Я?» — возмутилась Марселин. «Ничего я с ним не делала. Он же...» «В общем, сядь и выслушай меня!» Она махнула рукой в сторону кресла, но Джонатан не шелохнулся. «Это точно он?» сглотнув, спросил мужчина, покосившись на Эйса. «Он!» — подтвердила Марселин, и Эйс ощутил странное облегчение от ее слов. «Просто... старше». «Как такое возможно?» — не унимался дядя. «А вот сейчас узнаем. Скажи своему племяннику, чтобы он переодел штаны и избавился от этой одежды. Сил нет смотреть, как она жмет ему». На этот раз Эйс подчинился. Он не знал, что доставляло ему больше дискомфорт. Непривычное тело или пристальный взгляд дяди. Но до шкафа Эйс доковылял, как пингвин, только научившийся ходить. Марселин продолжала изучать баночки прямо из воздуха, добавляя к ним новые или убирая ненужные. У Эйса уже не оставалось сил удивляться всему тому, что она делала. Дядя Джон все так же следил за ним и, заметив его нерешительность, уже собирался подойти, но Эйс тряхнул головой и едва не врезался в дверь шкафа, которую распахнул слишком резко. Внутри, на его удивление, действительно лежали вещи, которых там раньше не было. Или он их просто не замечал. «Нет!» — исправил себя Эйс. «Это Марселин опять что-то сделала». Марселин использовала магию без угрызений совести, совершенно не боясь, что хрупкий разум Эйса, настрадавшийся за последние дни, не выдержит этого и окончательно оставит его. Дядя Джон не обращал на магию никакого внимания, будто давно привык к ней. И у Эйса закралось сомнение... что так оно и есть. Вчера дядя Джон был встревоженным и испуганным, но не настолько, как мог ожидать Эйс. Его словно не удивляли чудовища и страшные люди, контролировавшие их. Он спокойно наблюдал за людьми, совершавшими невозможное. Из-за этого Эйсу казалось, что дядя Джон прекрасно понимает, что происходит, но ничего ему не рассказывает. «Терпение!» — попытался успокоить себя Эйс. — Он все тебе объяснит. Марселин не обманула насчет штанов, которые он нашел. Мягкие, пижамные, светло-серого цвета и без рисунков, которые могли бы смутить Эйса. — Переодевайся уже! — проворчала Марселин, одарив его нетерпеливым взглядом. — Или тебе так нравится ходить в штанах, которые трещат по швам? — Да я же... «Футболку пока не надевай», — перебила его Марселин. «Ложись на спину и не дергайся, ясно?» «Просто делай, что она говорит», — неожиданно вмешался Джонатан. Марселин указала ему на кровать, и Эйс, встретившись взглядом с дядей и получив от него кивок, послушно лег на спину. Дядя Джон без особых усилий придвинул кресло поближе к нему и сел, уперев локти в колени. Марселин, заметившая это, тут же вручила ему две книги, несколько склянок с прозрачными жидкостями и моток чистых бинтов, после чего повернулась к Эйсу и застыла. «Я два раза объяснять не буду, так что слушай внимательно», сказала она, строго оглядывая его. «Ты первый, с кем произошло нечто подобное». «А что конкретно со мной произошло?» поспешил уточнить Эйс. «Сначала Эриам, потом взросление», — ответила она так, будто это было очевидно с самого начала. «Эриам, открыть глаза», — пояснил дядя Джон. «Ты увидел то, чего не должен был увидеть. Помнишь тех чудовищ и людей, что там были? Ты не должен был их увидеть, но увидел. Это и есть Эриам». Ты соприкоснулся с другим миром и стал его частью. Эйс вспомнил слова незнакомого мужчины, явившегося ему за два часа до этого. «Ты когда-нибудь слышал о других мирах?» «Что это за миры?» — спросил Эйс. Краем глаза он заметил недоуменный взгляд дяди и тут же мысленно отругал себя за неосторожные слова. Дядя Джон сказал, что Эйс соприкоснулся с одним миром, а не несколькими. «Разные». Наконец, ответил дядя Джон. Он внимательно следил за Марселин, которая, обойдя кровать и встав с другой стороны от Эйса, продолжала пристально изучать его. «Некоторые из них нам известны, некоторые нет. Но мы все...» «Что?» — спросил Эйс, когда дядя Джон замолчал и закрыл глаза. «Мы все связаны с Сигридом». последним миром, павшим под натиском демонов. Эйс хотел бы удивиться, но не смог. И хотя он больше не слышал голоса мужчины с сиреневой кожей, ему казалось, что тот продолжал убеждать его, что все услышанное правда. Другие миры, магии, демоны, и Эйс, почему-то ставший пятнадцатилетним, «На данный момент нам точно известно о шести мирах», — продолжал дядя Джон. А седьмом — только из легенд и со слов жрецов». Как бы Эйс ни старался, он не мог поймать его взгляд и вскоре перестал пытаться. Марселин, подняв руку, начала медленно водить ею над его головой. С ее пальцев сыпались зеленые искры — и хотя они, достигая кожи Эйса, не причиняли ему боли, он все равно морщился. «Что это за миры?» Боясь пошевелиться и получить новый укоризненный взгляд от девушки, уточнил Эйс. «Файрон, Хансер, Гретворк, Сигрид, Земля и Дигнос», пояснил дядя Джон. «Дигнос — обитель темных созданий». или, как мы их еще называем, демонов. Сигрид — последний мир, который они поглотили. Он был полон магии и иноземцев, явившихся туда, чтобы спастись от преследования демонов. Значит, маги оттуда? Нет, — ответила вместо него Марселин. Магов избирает наша богиня, Гейрисандра. и ее выбор может пасть на жителей любого мира. Эйс признался себе, что ничего не понял, но все же кивнул. «Двести лет назад в Сигрид вторглись демоны», продолжил дядя Джон. «Еще до этого были выбраны сальваторы, которые должны были защитить миры, но они... они не справились. Четвертый сальватор была убита еще до вторжения. Первое исчезла, а второй пал на поле битвы. «Есть ведь еще один», — сказал Эйс. «Третий, да?» Эйс все схватывал слишком быстро, и это казалось ему нормальным, таким же естественным, как дыхание. И хотя воздух теперь был наполнен магией и рассказами о других мирах и демонах, Эйс все равно дышал полной грудью пытаясь захватить как можно больше кислорода. «Третий предал миры», — вновь вмешалась Марселин. Она убрала руку от его головы, но почти тут же положила ее ему на лоб и нахмурилась. «Говорить о третьем запрещено». Сальваторов выбирают Сакри, существа, которых создали сами боги, как ни в чем не бывало, объяснил дядя Джон, словно и не заметил, как потемнели глаза Марселин. Они даруют Сальваторам магию, превосходящую ту, что могут получить маги от своей богини. Сейчас Пайпер — одна из новых Сальваторов, первая в этом мире. Эйс не испытал той же радости, как в тот момент, когда спустя столько дней увидел свою сестру целой и невредимой. Но и тяжести, засевшей между ребрами, у него не появилось. Стойкое ощущение, что всё идёт так, как и должно, казалось ему естественным. «Сейчас, может быть, немного больно», — предупредила его Марселин. Её рука застыла напротив его сердца, и Уэйс почувствовал, как оно глухо застучало. «Если боль станет слишком сильной, не терпи, сразу скажи мне, хорошо?» Уэйс охватила сил лишь на быстрый кивок. Марселин осторожно опустила ладонь ему на грудь. Искры посыпались с кончиков ее пальцев и стали проникать ему под кожу, выталкивая из сознания мысли о происходящем и заменяя их образами и пейзажами, которых Эйс никогда раньше не видел. Он увидел мужчину с сиреневой кожей. Совсем рядом, буквально в нескольких шагах, было еще несколько людей. Эйс успел различить три фигуры, одна из которых была значительно ниже остальных. Когда видение изменилось, продемонстрировав ему бело-серого волка. На его спине, свесив руки и ноги, лежал человек. Глубокий капюшон и темные волосы почти скрывали его лицо, но Эйс видел сквозь них... блеснувшие в темноте голубые глаза, смотрящие прямо на него. Рядом с этим человеком, словно призрак, застыла женщина. И она, и мужчина с сиреневой кожей ходили вокруг волка и того, кто был на его спине. Эйс не слышал слов, но чувствовал, что они пытаются что-то объяснить человеку с голубыми глазами. Вдруг лежащий человек — поднял дрожащую руку и протянул ее Кейсу. Тело взбунтовалось и не хотело двигаться. Эйс застыл в ужасе, смотря на протянутую к нему руку. Один из людей, находящийся возле волка, остановился и покосился в их сторону. Эйс успел различить только темные глаза и губы, скривившиеся в недовольстве, когда человек с голубыми глазами... коснулся его лба. Эйс завопил и резко сел в кровати. Боль, разлившаяся по телу, исчезла так же быстро, как и пришла. Он снова был в темноте, а рядом с ним Марселин и дядя Джон, до побелевших костяшек сжимавшей книги, которые ему вручила девушка. В свою очередь Марселин, уже убрав руку с груди Эйса, с подозрением вглядывалась в его лицо. Мышцы Эйса ныли, а кости трещали, но он чувствовал, что эта боль очень скоро пройдет. Его трясло больше от неожиданности и увиденного, чем от усталости. Он тяжело дышал, пытаясь наполнить легкие, и смотрел на собственные руки. Пальцы по-прежнему были длинными и сильными. «Невероятно!» Поражённо выдохнула Марселин. Она подняла руку, словно хотела прикоснуться к нему. Но вместо этого поднесла её к своим губам и ещё раз выдохнула. «Невероятно!» «Что?» — порывисто спросил дядя Джон, подскочив на ноги. «Что с ним?» «Всё в порядке!» все с тем же неуместным, как считал Эйс, восхищением, ответила девушка. «Я просто никогда с таким не сталкивалась!» «Объясни мне!» — глухо сказал дядя. Эйс упал на спину и прикрыл глаза. Он понемногу привыкал к своему вдруг изменившемуся телу. Сейчас это казалось таким же естественным и правильным, как и то, что Пайпер — сальватор. «Это все тот же Эйс, просто на три года старше», — принялась объяснять Марселин. Она в нетерпении сжимала и разжимала кулаки, будто Эйс был любопытным образцом, который ей не терпелось как можно скорее изучить. Таким бы он стал, если бы никогда не столкнулся с другими мирами. Но Эриам он бы не пережил. Если бы он открыл глаза, он бы умер. Его тело и сознание не было готово к тому, что принесет ему Эриам. «Значит, он должен быть... мертв?» «Да», — качнув головой, подтвердила Марселин. «Он бы и был мертв, если бы кое-кто не вмешался. Вместе с силой Лерайе, которую она позволила ему наследовать, ему подарили часть другой магии, способной в кратчайшие сроки изменить его возраст, тело и разум. «Погоди!» Дядя Джон упал в кресло и оторопел и уставился на Марселин. «Ты хочешь сказать, что его время изменили? Его собственное время кто-то подчинил себе?» «Именно! Вместе с силой лирае и той магией, что вмешалась во время Эйса. Он стал взрослее и сильнее!» «Теперь ему не страшна смерть от Эриама?» «Ничего не понимаю», — вклинился Эйс. Но дядя даже не обратил на него внимания. «Значит, Арне все же...» «Нет, погоди!» Джонатан вдруг заметил, что держит в руках книги. Быстро подойдя к столу, он положил их и принялся ходить из стороны в сторону, смотря то на Марселин, то на Эйса. «Эйс должен быть мертв, но Лерайе и он спасли его!» «Да, но он же сгинул. Если и не сгинул, то такое количество магии, которой он лишился, подарив ее твоему племяннику, убьет его». Они продолжали обсуждать свои предположения, а Эйс смотрел в потолок и считал секунды. «Итак, он должен быть мертв». «Чем бы ни был этот Эриам, Эйс не должен был его пережить». Он должен быть мёртв, однако он до сих пор здесь, вполне себе живой и абсолютно запутавшийся. «Слушай внимательно», — обратилась Марселин к Эйсу. «Твоё тело и сознание изменились, но они пока не привыкли друг к другу». «Как такое вообще возможно?» — изобразив искреннее непонимание, что было совсем нетрудно, спросил Эйс. «Чтобы я всего за одну ночь...» Повзрослел на три года. Как? Я выясню это, заверила его Марселин. Но сейчас ты должен запомнить вот что. Не перенапрягайся. Процесс изменения твоего тела был болезненным, но, к счастью, ты перенес это, находясь без сознания. Однако твои кости несколько раз ломались и срастались, а мышцы рвались и заживали. Пока все это происходило, я не могла залечить твои раны. Сила Лерайи позволяла тебе быстро и без особых проблем переносить все эти изменения, но сейчас, в общем, когда процесс закончился, у тебя осталось несколько повреждений. Я должна была вылечить их своей магией, но то, что внутри тебя, та сила, что смешалась с силой Лерайи, излечила тебя. Сейчас ты здоров». «Я, если честно, рассчитывала, что будет много крови». «Что?» — взвизгнул Эйс. «И ему ничего не угрожает?» — поспешил уточнить дядя Джон. «Только переутомление», — ответила Марселин, после чего вновь посмотрела на Эйса. «Ты не привык к этому телу и еще не знаешь, как им управлять. Так что еще можешь пострадать». Я буду следить за тобой и постараюсь не дать тебе перенапрячься. Но ты должен сам следить за собой. Запомни, хоть это и твое тело, ты еще не знаешь его. Возможно, тебе потребуется не один месяц, чтобы привыкнуть к произошедшим изменениям. Но смерть мне больше не грозит, не унимался Эйс. Зеленые глаза Марселин потемнели. Дядя Джон, вдруг перестав мерить шагами комнату, остановился у изножья кровати и посмотрел на племянника. «Смерть грозит всем нам», — тихо сказал он. «Всем, в ком течет кровь первых». «Я не понимаю», — выдавил Эйс, хотя прекрасно понимал, о чем идет речь. «Ему, может быть, и потребуются месяцы, чтобы привыкнуть к этому новому телу». но разум уже подчинялся ему. Эйс понимал, что он необычный человек, а кто-то, кто связан с другими мирами. Если верить словам дяди Джона, в них течет кровь каких-то там первых, что и делает их непохожими на других людей. Возможно, Эйс все же умер, но только для того, чтобы возродиться совершенно другим человеком. «Где сейчас Пайпер?» Так и не получив более подробных объяснений, спросил Эйс. «В своей комнате», — ответила Марселин. «В смысле, в той комнате, которая в этом доме отведена для нее». «А что это за дом?» «Особняк Гилберта». Может, Эйсу и показалось, но глаза Марселин стали немного теплее. «Одного из Сигрицев, который пережил вторжение и сейчас работает на благо всех, в ком течет кровь первых. Он один из лидеров коалиции, в которую входит и твой дядя». «Правда?» — слишком высоким голосом спросил Эйс, переведя взгляд на Джона. Тот кивнул, плотно сжав губы. «Какая новость!» «Здесь ты в безопасности», — поспешила сообщить Марселин. «Этот особняк защищен барьерами и пространственной магией, так что врагам до вас не добраться». «Ну что, Спайпер?» — снова спросил Эйс. «Я помню, как она... Ее глаза были золотыми, она голыми руками расправлялась с теми чудовищами. Это была ее магия, сила!» — подал голос дядя. Лераи еще не пробудилась, но Пайпер всё равно может использовать её силу. «Конечно, без последствий не обошлось», — добавила Марселин. «После того количества магии, что она высвободила, она ещё не оправилась, но сейчас ей ничего не угрожает». «Она и вправду новый сальватор?» Удивительно, но он запомнил это слово. Он произнёс это так легко, будто это слово было частью его родного языка, который он знал с детства». «Да», — подтвердила Марселин, — «её сакрии, лирае. «Значит, они оба связаны с какой-то сверхъестественной чертовщиной, в которой им разбираться и разбираться ровно до тех пор, пока не появится что-то новое, требующее их внимания». «Я могу её увидеть?» «Позже», — Марселин покачала головой. «Сейчас её исцеляет её сила, и хотя я могу вмешаться...» Не думаю, что это было бы разумно. Мы не знаем, как ее магия может выплеснуться и повлиять на окружающих. Лучше никому, кроме магов, к ней пока не подходить. Но я хочу знать, что с ней произошло. Я тебе объясню, — подхватил дядя Джон. И познакомлю тебя с теми, кто тут живет. С Гилбертом в первую очередь. И еще кое-что, Эйс. Ему не понравилось, как дядя произнес его имя. будто оно проклятие, насланное на заклятого врага или часть табу, которую он нарушил. Но Эйс, в очередной раз проглотив рвущиеся наружу чувства, кивнул, показывая, что готов слушать. «Семья забыла тебя», — на одном дыхании произнёс дядя Джон, смотря ему в глаза. «Уже тогда, когда ты пытался объяснить им то, что увидел, они не помнили тебя». Эйс сжался. Бурлящая в нем сила утихла, ничего вместо себя не оставив. Привычный мир стремительно рушился, каждым осколком задевая Эйса и заставляя его испытывать жгучую боль в груди. Привычный мир таял, словно снег под яркими солнечными лучами, уничтожая все то, за что Эйс пытался уцепиться в последние дни. Сам того не осознавая, он пытался удержать свой привычный мир и тот мир, частью которого стал. Он пытался сплести их во что-то единое и жить так, будто это нормально. Еще вчера Эйсу было двенадцать, и он считал, что его сестра и дядя пропали без вести, а семья не помнит их. Сегодня ему пятнадцать, и он... увидевший и почувствовавший магию, стал частью чего-то, выходящего за рамки знакомого ему мира. Вселенная расширилась до бесконечного числа неизвестных ему миров, из которых дядя Джон назвал лишь шесть, и одного мира, который был известен им, Сигрицам, из легенд. Эйс даже не услышал названия этого мира. но что-то подсказывало ему, что и он не является просто легендой. За эту ночь изменилось не только его тело. Разум тоже расширился. Теперь он охватывал больше знаний, и они постепенно вытесняли мысли о мире, еще вчера являвшемся единственным. «И ничего нельзя исправить», — тихо спросил Эйс, не узнавая собственного голоса. — Существует забвение, — ответил дядя Джон. — Приняв его, ты забудешь обо всем, что связано с другими мирами. Но это не вернет тебя в мир, в котором ты жил до этого. Ты начнешь жизнь с чистого листа и без связи с кем-либо. Это Эйсу не подходило. Он и не хотел отказываться от того, что с ним произошло, хотя понимал, что так быстро подобное решение принимать нельзя. Прежде чем задумываться о том, может ли он предаться забвению, он должен узнать о мирах, научиться жить в новом теле и помочь своей сестре. Но постепенно разрастающиеся в груди чувства, начавшие заполнять собой пустоту, подсказывало. Он действительно не хотел отказываться от произошедшего. Вселенная еще не вырвала из его жизни память о семье и его последнее взаимодействие с ней. И Эйс знал, что никогда не сможет их забыть. Вселенная спрячет воспоминания о дорогих ему людях в дальний ящик, чтобы никто не смог до него добраться, и будет изредка позволять Эйсу возвращаться к ним». «Пайпер, наверное, было трудно», — спустя несколько минут молчания сказал Эйс. «Ее ведь тоже забыли, да?» Дядя Джон кивнул, вновь поджав губы. «Сейчас я хотя бы знаю, что не один такой, а она...» «Я не могу предать себя забвению, оставив ее».